Письмо 104 Владимиру Галактионовичу Короленко. 1904 год, января 20 -го, Ясная Поляна. Очень вам благодарен, дорогой Владимир Галактионович, за присылку интересной книги с вашим интересным предисловием. Я был очень болен, когда казаки были у меня. Ваше предисловие объяснило мне их посещение, примечание второе, третье. На очень-очень важные мысли наводит это удивительное и трогательное явление. Дружески жму вам руку, Лев Толстой. Примечание. Первое. Короленко прислал Толстому. Письмо 4 января, а также книгу Хохлова «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство. Санкт-Петербург, 1903 год» со своим предисловием и с надписью «Льву Николаевичу Толстому от глубоко и искренно уважающего Владимира Короленко. Январь 1904 год. Полтава». Второе. Уральские казаки-старообрядцы Лагашкин отец и сын 13 ноября 1903 года посетили Толстого, о чем Короленко узнал из сообщений в газетах. Это послужило поводом для посылки Толстому вышеупомянутой книги Хохлова. Третье. Короленко в предисловии дает объяснение смысла поиска казаками-старообрядцами Беловодского царства. По легенде, бытовавшей среди них, в этом царстве сохранились догматы и обряды православия, существовавшего в России до церковной реформы патриарха Никона XVII век. Казаки неоднократно отправлялись на поиски этой мифической страны. Кроме того, среди старообрядцев распространился слух, что Толстой якобы побывал в Беловодье. Смотри, Короленко, избранные письма, Москва, 1936 год, том 3, страница 168. Этим, возможно, и объясняется визит Лагашкиных в Ясную Поляну. Конец примечаний.